Вечером медсестра передала мне конверт с письмом от Кати. В нем она рассказала, как и что с ними происходило без меня. Рассказала о том, что оказались вынуждены съехать из дома, приходил сын Лидии Николаевны, ругался и практически выгнал их с Аленкой из дома, а чуть позже еще и выписал. Саму хозяйку похоронили. Катя отдала 200 рублей этому сынку на похороны, взял без слова. Живут мои родные девчонки теперь на съемной квартире. Их больше не трогают. Катя работает, в магазине все нормально. Ирина Сергеевна даже помогает немного. Еще бы. Налет на нас мы представили как несостоявшееся ограбление магазина. Во как. Катя сообщила ментам, что от меня требовали доступ в магазин, так как я имел в него свободный вход. Я отказал, и тогда бандиты взяли мою семью в заложники. Я на допросе повторил то же самое, лишь добавил, что бандиты хотели изнасиловать и убить мою семью, поэтому я сорвался. Как бил, не помню. Был в состоянии аффекта. Пусть докажут, что я умышленно их убивал. Катя очень переживала за меня. Писала, что боится выходить на улицу. А еще ее напугали, что меня посадят. Она не знает, как жить, и просит совета. Медсестра пошла навстречу и выдала мне лист бумаги. Так как конвертов не было, писать пришлось осторожно. Просил ждать меня и надеяться на справедливость суда, беречь себя и дочь. Деньги у жены есть, у нас еще много оставалось к этому дню. Тратить-то особо не на что было. Оделись и обулись, а больше-то и нет ничего, куда их можно спустить. Да и работает жена, на двоих с дочерью им точно хватит. Следствие прошло удивительно быстро. Уже через два месяца я предстал пред светлой очи судьи. Увидев, что судить будет женщина, обрадовался, буду давить на жалость. Должно же у нее быть понимание того, что могли сделать бандиты с женщиной и девочкой. В следственном изоляторе я пробовал недолго, месяц. До этого в больничке тюремной отдыхал. Удивило отношение. Никакой предубежденности, напротив, участливость, даже забота. Чего не скажешь об изоляторе. Не знаю, как работает тюремное радио, но встретили меня грустно. Я ж вроде как убил таких же бандитов, какие тут сидели. А это не совсем престижно, если можно так сказать. Но потом все изменилось. Как объяснили знающие люди, кто-то закинул правильную информацию. И те, кто в первый день пытался наехать, замолкли. Об общаке не было ни слова. Напирали-то они на то, что я убил воров. но объяснили люди, что захват женщин беспредел, и ответил я вполне как мужик, так что до суда больше вопросов не было. На суде я все сказал честно и прямо, уже смирился с тем, что могли посадить, но как раз моя открытость и привела к освобождению. Дело не прекратили в зале суда, а отпустили меня только после того, как впаяли два года условно. Прокурор даже сказал после заседания, что согласно статье он не мог запросить меньше. а судья поставила в деле точку, освободив меня. Да, в ответном слове сказал, что к следствию у меня вопросов нет, хоть и получил срок, но доволен, что все закончилось. Вышел я, лысый, в рванье, и с единственным желанием скорее помыться. Кате сообщили, она и на суде была, поэтому сразу отправились домой. Дома на шею бросилась дочь. Я очень соскучился по ней. но пришлось немного подождать выражения радости, так как нужно было вымыться, а точнее отмыться. Комнату в съемной квартире я не оценил. Это был барак. Хоть и мало в нем жильцов оставалось, расселяли потихоньку, но меня как-то передернуло от ощущения похожести на тюрьму. Тут в нашем районе таких еще много, в большинстве своем пустых. Зимой в них холодно, продувает насквозь. «Ты опять дворником пойдешь?» — спросила Катя вечером за ужином. «Не, надоело. Надо завязывать с этим делом и двигаться вперед». «Я немного написала, посмотришь?» Мы писали вместе. «Она напишет часть, дает мне. Я читаю и вписываю свое, добавляю и расширяю. Так мы и там в будущем делали. Конечно, только для начала я завтра же найду нам квартиру или дом. Тебе где лучше?» Частные дома сейчас не такие, как в будущем. Давай лучше квартиру. Хоть туалет есть, и вода горячая. Прекрасно понимаю жену. Меня и самого это напрягало. Одно дело жить в своем доме, там бы все построил как надо. А в съемном? Поэтому да. Снимаем квартиру, а в будущем будем посмотреть. На дворе стоял апрель, я сходил на днях в магазин и пообщался с заведующей. Она сняла с меня обязательство отработать полгода, вспоминая то, что нам пришлось пережить. Остались, так сказать, друзьями. Мы с Катей и дочкой стали больше гулять. Погода радовала, все же весна, это начало жизни. Все расцветает, пахнет, птички поют. Я, как всегда это было весной, резко захотел на рыбалку. Съездил в город, узнал, почем сейчас лодки, моторы, как арендовать место на причале. В эти времена у нас в городе был шикарный причал для частных лодок. Штук двести тут стояло, если не больше. Сторож на причале обошел со мной свои владения и показал, что сейчас продается, и рассказал, кто хозяева. Присмотрел одну лодку. Понравилось тем, что была свежей совсем и имела стеклопластиковую крышу и полноценное управление с рулем. Можно даже в дождь ловить рыбу и наслаждаться. Немного пугали современные моторы. Уж больно ненадежны они сейчас. Но тут на понравившейся лодке стоял такой же, как и сама лодка, новый «Нептун-20». Переберу я его, будет бегать. Эти движки как раз были вполне рабочие. Сторож дал мне адрес владельца, и я поехал к нему домой. Так как дело было ближе к вечеру, застал дома, и мы переговорили. Цена мне показалась немного завышенной, я сделал вид, что размышляю. Владелец же, пожилой мужчина, инженер с моторостроительного завода, понял мою реакцию и предложил новый вариант. По нему я добавляю еще 500 рублей, и он передает мне в собственность гараж. Уточнив, где он находится, и услышав ответ, сразу согласился. Гараж был почти у Волги и близко к нашему дому. Удобно. Плюс мужчина отдавал мне все свои снасти, а было их целый гараж. Накопил за долгую жизнь. Хороший мужик, кстати. Мы с ним о многом поговорили, и он обещал обязательно встретиться со мной, так как у меня возникла хорошая идея. Василий Петрович был инженером на моторном, а это не слесарь Вася. Я намеревался протолкнуть через него некоторые новинки, которые сначала надо сделать. А где их сделать, как не на полноценном заводе, на котором можно сделать все? Правильно. поэтому я сразу и закинул удочку на будущее. Для написания книги пришлось купить машинку. У Кати хорошо получалось стучать на ней. А в начале мая я дописал книгу, которую начала жена. Печатать приходилось через копирку в трех экземплярах. Когда Катерина закончит набирать, поеду по издательствам. Тема постапокалипсиса здесь еще не развита. Есть что-то в зарубежной печати, но тут мы всех заткнем за пояс. «Тем более это будет длинный цикл. Мы охватим весь мир, прогнозируя развитие постъядерной катастрофы». «Да, смешно, но даже бумагу для книги, а требовалось ее много, пришлось доставать через заведующую, но ничего, помогла, получив презент». «Пока супруга занималась книгой, я с помощью бывшего владельца лодки, все же он инженер с большого завода, собрал свою первую рыболовную катушку». По старой памяти я прекрасно помнил ее до винтика и смог сделать чертеж. На заводе мне выточили детали, корпус, вал, шестерни, подобрали подшипники, с ними было сложнее всего, маленьких вообще не найти. Без инерционка получилась великолепной. Те экземпляры, что выпускали сейчас, были довольно примитивны. Постоянно путали леску, вынуждая рыбаков тратить время на распутывание, а не на рыбалку. Мясорубка получилась так хороша, имела такой классный ход, что инженер, ставивший условиям для помощи демонстрацию изделия, загорелся ее испытать. В один из выходных, я к тому времени мотор перебрал, устранив детские болячки, мы на пару поехали рыбачить. Результат оказался таким классным, что инженер даже посетовал на то, что рано решил продать имущество. По полдесятка судаков, До каждой от трех килограммов оказались первоклассным результатом. Я еще и приманок разных наштамповал, начиная от блесен и заканчивая мандулой. Инженер был в восторге, а уж опробовав мою катушку, предложил помочь наладить ее выпуск на заводе. Обещал договориться с директором, тот тоже не дурак порыбачить. А я сразу задумался, может, вот такими новинками и попробовать заявить о себе? А что? Разбирая для модернизации лодочный мотор, я решительно начал изобретать и к концу мая выдал чертеж нового, надежного агрегата, четырехтактного, с раздельной смазкой и в придачу с новым карбюратором. Хотел с двумя, но решил, что пока рано. Модернизировал систему охлаждения, предложил использовать другой сплав для шестерен, редуктора и как сделать нормальные сальники. Схему продувки цилиндров предложил трехканальную. при соблюдении заданных мной углов каналов и их тщательной обработке, получится уменьшить расход. На самом деле я просто устранил детские болячки Нептуна и скопировал из будущего внешний вид, ведь почему-то у нас в стране никогда не придавали значения внешнему виду. Переделать пришлось не так уж и много, зато на выходе, если завод поможет, получится что-то вроде емахи 20 которая была у меня в той жизни. Сколько потребуется времени на изготовление, инженер пока не сообщал. Но вот то, что он сразу помог мне оформить изобретение документально, было приятно. Внедряя, казалось бы, несущественные в мировом отношении новинки, мне хотелось добраться до директора мотора строительного. Дело в том, что у нас в городе он был легендарной личностью. И вот настал тот день, когда мой знакомый инженер привел меня в кабинет Павла Федоровича. При жизни я его, к сожалению, никогда раньше не видел, поэтому долго разглядывал, пока тот не кашлянул. «Извините, здравствуйте, Павел Федорович», — поздоровался я. «И вам здравствовать. Простите, знаю только ваше имя, Александр, кажется». Голос директора был приятным, да и внешностью он отличался привлекательной. Высокий, с красивым умным лицом, в отглаженных брюках и белой рубашке выглядел Дерунов настоящим директором. а ведь уже через пару лет его поставят заместителем министра авиастроения, уедет в Москву, но буквально через год вернется. Истинные причины неизвестны, но, как я сам думаю, он охренел от бюрократии и раздолбайства в столице и попросту не стал там работать. «Зовите по имени, вы старше, да и положение у вас соответствующее», – заключил я. «Итак, Александр, о чем вы хотели поговорить? Какие такие новинки, по вашему мнению, – Могли бы вывести нас на новый уровень. Ой, даже не знаю, с чего и начать. Для вида замешкался я. Свой разговор я планировал давным-давно. Начинайте сначала. Через Василия Петровича, это тот инженер, у которого я купил лодку, вы передали, что хотели бы наладить производство всяческих изделий для рыбалки. Начиная от катушек, кстати, отличная она у вас получилась, до лодочных моторов. Это вообще-то... «Совсем не наш профиль, но Василий сообщил, что у вас готовы полные чертежи нового двигателя. Они у вас с собой?» «Конечно. Извольте взглянуть». Я открыл сумку, с которой пришел, и начал разворачивать листы. Чертил я на миллиметровке, но листы были малого формата, не такие, которые используют в конструкторских бюро. Любопытно. Через несколько минут чтения чертежа Дерунов оторвался от него, и посмотрел на меня внимательно. «Если честно, я ожидал увидеть какой-нибудь переделанный вихрь, у которого вы изменили крышку двигателя. Признаюсь, настроен был скептически. Уважаемый, как вы смогли так все рассчитать? Ведь у вас нет специального образования, я прав? Сплав для шестерен, сальники, а систему охлаждения как рассчитали?» да правы просто и разбирая моторы я всегда думал что можно изменить чтобы он работал лучше результатом стало вот это вы оформили патент да василий петрович помог если мы возьмемся изготовить такой мотор а потом наладить производство нам придется отчислять вам авторские да еще предстоит посчитать будет ли экономически выгодным выпуск такой продукции вы наверное знаете чем занят наш завод А тут совершенно новое, причем непрофильное изделие. Еще нужно выбить разрешение на его изготовление в Москве. Если вы возьмете его в работу, я бесплатно передам вам все права на него. Взамен попрошу лишь об услуге». «Какой?» – заинтересовался Павел Федорович. Было видно, что он удивлен. «Оформить меня кем-нибудь, чтобы мне не пришлось бегать от милиции. Дело в том, что я нигде не работаю. Мы с супругой пишем книги». Для этого нужно время. Плюс я очень люблю изобретать. Для этого также нужно время. А его нет. В голове столько всего, что не знаю, хватит ли жизни все успеть. Вы же еще совсем молодой. Вся жизнь впереди. Не переставал удивляться Дерунов. Было видно, что я ему интересен. Поверьте мне, она короче, чем кажется. Да, я моложе вас, но уже давно понял, что время летит очень быстро. Совсем скоро вы сами это осознаете. просто за постоянной занятостью не замечаете. Да нет, молодой человек, замечаю. Самому иногда кажется, что время просто летит, как самолеты с нашими двигателями. Вот поэтому я и прошу помочь. Странно слышать такую противоречивую причину. Если пишете книги, вступите в союз писателей, тогда вашей профессией станет именно написание книг, и вам не надо будет работать на заводе. Правда, Если вас будут издавать, конечно. Писателей у нас много, а вот хороших. У нас с женой почти готова первая книга. Скоро я повезу ее в издательство, может, кто-то и возьмет, если не совсем закостенели в своем развитии. Давайте решим так. Мы выпустим ваш мотор. Если он пройдет испытания и в Москве заинтересуются, я оформлю вас в проектный отдел. Но все это будет возможно при условии, что двигатели отдадут в производство именно нам. Площади у нас есть, оборудование тоже, но все же мы оборонное предприятие, могут и не дать. Хотя, если экономический проект будет выгодным, то это хорошо скажется на финансах завода в целом». «Договорились?» «Скажите, Павел Федорович, а автомобили вас интересуют?» «Мы проболтали с директором моторного завода два часа. Даже удивляло, откуда и время взял. Я же никто». Но если серьезно, то я предложил отличную идею. Движок 100% можно будет еще и поставлять на экспорт. Хороших моторов сейчас пока еще мало. Кто знает, может, в будущем не ИМАХа будет свои моторы всему миру продавать, а мы? Казалось бы, какой-то лодочный мотор. Но рынок сбыта огромен. Никто ведь не станет останавливаться на одной позиции. Я уверен, что, используя технологию, инженеры завода сами смогут расширить линейку двигателей. начать с трех сил и до... Блин, да хоть трехсот сильные делай, кто мешает? А уж опыта у местных хватает. Главное, вот она, полноценная идея. Качество и еще раз качество. Именно оно в будущем не дает китайцам занять весь рынок. Японцы в этом отношении были сильны всегда. О машинах я не зря заговорил с Деруновым. Обсудили карбюратор. Я объяснил, что в системе питания автомобильных моторов он исчерпал себя и будущее за системой впрыска но для полноценной работы инжектора требуется электроника вон у немцев есть сейчас механический инжектор работающий непосредственно для топливной системы причем не очень хорошо работающий газ тоже свой разрабатывает но бросит пусть товарищи продвигают может хоть в этот раз нам удастся зацепиться за автомобильный рынок блин «Да хоть для своей страны начать делать хорошие машины, бог с ним с экспортом!» «Ну, правда, танки, самолеты делаем лучше всех, а простую народную малолитражку не можем. Вон, в апреле первая копейка вышла. Машина-то неплохая, но стоять на месте нельзя. Развиваться надо!» Катя, наконец, закончила печатать книгу. И настало время ее представить издателю. «Кто это будет, я еще не решил», Но ехать в Москву один черт надо. Была у меня идея сунуться в наше городское издательство, да решил, что надо сразу в столицу ехать. Май был прекрасен. Мы осуществили то, что очень хотели сделать еще зимой. Наконец выбрались за город, в те места, где часто проводили время в прошлом будущем. Здесь и правда в это время царило запустение. Деревни ветшали, народ не хочет в них жить, работать в колхозах тяжелее и нет перспектив, Люди все больше и больше стремятся в города. А нам очень понравилось. Более того, прогуливаясь по деревне, которая, на наш взгляд, имела особенное место расположения, на широком ручье, скорее даже речке, впадающей в Большую Волгу, стояло всего десятка-полтора домов, а жилых из них оставалось всего пять. Заинтересовавшись этим фактом, мы обратились к местным. Нашли женщину одну, с козами бродила по округе. Да и вы спросили у нее все, что интересовало. Узнали, где сельсовет, получили полный расклад по заброшенным домам и о жизни деревни в целом. В общем, надо ехать и пробовать получить или купить здесь дом. Да, я хочу застолбить территорию, чтобы позже развить ее и сделать здесь отличную базу отдыха. Да не только для толстосумов, какой она стала в будущем, или какого-то предприятия, как здесь заведено, а для всех. И это вполне реально. Собственником ее остановиться не собираюсь, не за деньгами гонюсь, а хочу это использовать как пример. Пусть рядом со всеми городами строят здравницы. Ну, правда, почему работники, да и то не все, могут пользоваться базой предприятия, а, скажем, какой-нибудь учитель, воспитатель детского сада или вообще уборщица магазина не может? Сейчас именно те времена, когда деньги у людей есть, зарплаты хорошие, а вот тратить их некуда. Сюда смогли бы приезжать люди, видеть всю красоту родного края, взять напрокат лодку, покататься на водных лыжах или под парусом, поиграть с мечом или половить рыбу. Ведь сейчас многие горожане даже на окраине города-то не бывают. Думаете, народ только выбрался из деревни и больше туда не захочет? Да чушь все это. Одно дело жить и работать в колхозе, а другое — отдыхать на природе. И людям хорошо, и государству. «Как же хорошо тут, а!» лежа на совсем еще короткой траве, день был очень теплым, мы все трое наслаждались. Аленка целиком разделяла наше увлечение природой и в том времени, а уж теперь и подавно. «Пап, а на лодке будем кататься?» — вдруг спросила дочь. «Мы с ней любили кататься. Она всегда была в детском восторге, особенно на Волге. Выплываешь на середину, и во все стороны такая красота!» «Конечно, доча. Скоро спустим лодку и поплывем далеко-далеко, хоть до Ярославля», — шутливо отвечаю я. «Нет, можно на прогрессии далеко уйти, да вот хавают нынешние движки по десятку литров в час. Заманаешься бензин лить, бочку с собой ведь не возьмешь. Вот сделают мой мотор, тогда и увидим. Правда, и этот «Нептун» я перебрал. Внутрянку шлифанул, карбюратор настроил, прокладки сменил». и установил там, где не было. Может, и снизится расход, но один черт большой. Надо бак ему стационарный в носу сделать, место как раз есть. «Ура!» — запищала дочка и бросила в меня одуванчиком. Вскочив, она побежала по цветущему лугу, а мы с женой смотрели ей вслед. «Как думаешь, дадут нам дом купить?» — спросила Катя. «Думаю, что нам предложат и даром, дело в другом». «А в чем?» Как бы условия не поставили жить здесь. Я-то не против. А вот государству, может, такое не понравиться. Мы и так сильно светимся с деньгами. Знаешь, на что кололи меня перед судом? Специально приходили. В каком смысле? Катя удивленно посмотрела на меня. Да в прямом. Здесь ничего нет, Кать. Сама видела все. Люди тут на дефицит падки. Мент, который меня мурыжил, прямо спросил, на что я живу. Я ответил, что работаю в магазине. А он? Что? Ага, говорит. Иди свести, говорит глухой старухе. На зарплату дворника ты жене сапоги польские купил, да? Где он меня разглядел-то? Говорю тебе, тут у всех глаз наметан. Сразу видят то, чего в магазинах нет. Вот так и подумаешь, надевать их еще? Или что попроще купить? Смутилась жена. Действительно, так все и было. Особенно женщины. Мужикам-то пофиг на вся, а вот бабы. Те сразу замечают, что на ком-то сапоги или пальто цивильное. Значит, как-то достали. А это, в свою очередь, означает, что есть деньги и связи. Простор для бандитов и всякой шушеры. Это как в будущем. Начали в конце 90-х окна пластиковые ставить. И ворам сразу было понятно, у кого есть деньги. Позже, конечно, когда цены упали, с этим стал порядок. Старых окон почти не встречается в домах. Но вначале была проблема. Вот еще одна идея. Как сдвинуть с мертвой точки производство ширпотреба. Как бы власть не билась со своей идеологией, но на ней одной далеко не уедешь. Причем мы-то знаем об этом не понаслышке. Людям нужна нормальная одежда. Обувь, телевизоры и холодильники. Кровати и долбаные стенки, наконец. Все нужно. А его нет. Зато товарищам-чиновникам ничего этого не надо. Им нужно, чтобы народ строем ходил да план выполнял. А не нужно властям ширпотреба по одной простой причине. У них и так все есть. У них есть машины, дачи, хорошая одежда и доступ к продуктам. Вот и подумаешь так, а действительно ли заботилась советская власть о своем народе? Или это выдумки? Взять те же квартиры? Да, бесспорно, бесплатно выдают. Даже очередь не страшна, это фигня. Но тут есть и другая причина. Дают человеку квартиру от предприятия. Он живет и работает на том же предприятии. Уйти куда-то вряд ли сможет. Привязка, однако. Медицина бесплатная. А ты пойди и получи нормальное обслуживание, без взятки подачки в виде конфет, шоколада или чего-то покрепче. Вот и выходит, что забота партии вроде есть, но всегда есть подводные камни. Ведь все хорошо в меру. Даже яд в малых дозах может быть лекарством, так и в жизни. Как заставить престарелых небожителей перестать швырять деньги всяким эфиопам только за то, что те провозглашают социализм, а на деле едва ли не молятся на Запад? Или военная доктрина. Нахрена иметь запас ракет с возможностью сто раз уничтожить любого врага? Что одного раза разве недостаточно? И так во всем. — В Москву один поедешь? — Катя взглянула на меня. «Хочешь со мной?» «Мне было бы приятнее, посмотрели бы столицу, когда она еще была столицей, а не нерезиновой». «Надо с заведующей говорить. Ведь там в выходной, наверное, издательства не работают». «Я поговорю. Должна Ирина пойти навстречу. Она неплохой человек. Бабки любит, как и все, но не вредная». «Да вроде ничего такого я не замечала. В прошлом месяце по кондитерке недостача была. Она девок прикрыла, списали». Но я-то знаю, что они воруют. А куда без этого? Именно в нашей стране родилась поговорка «Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». Что поделать? Люди живут бедно и тащат с работы все, даже ненужное. А тут продукты. Девочки, стащившие пару кило конфет, могут их на что-нибудь обменять, дать взятку где-то в поликлинике или детском саду, или вовсе съесть в одну харю. Ладно, выберу день и поедем. Только путь сейчас долгий. За пять часов на машине, как раньше, не получится. Да и плевать. Давай на поезде. Аленка никогда не ездила. Прокатимся? А давай. Небо чистое и легкое. Такое бывает только весной. Мы гуляли до темноты, позабыв об автобусе, и только когда совсем стемнело, опомнились. Благо была суббота, и на работу Кате завтра не надо. Пошли в ближайшую деревню и стали искать дом для постоя. В эти времена проблема не в том, чтобы пустили, а в том, чтобы найти жилой дом. Почти в полночь мы, наконец, нашли приют. К этому времени дочка сильно устала и буквально висла на руках, засыпая. В одном из домиков в деревне на десять дворов жил пожилой мужчина. Он нас и впустил. Первое впечатление оказалось ошибочным, Мужчине было в районе полтинника, просто внешность и увечья искажали настоящий возраст. Жена с дочкой спали, а мы с дядькой Колей так и не легли. Мужичок оказался ветераном, а мне было ужасно интересно пообщаться. Говорят, ветераны не рассказывают о войне. Брехня. Может, кто-то и молчит, а вот тут Николай Степанович Кудрявцев, орденоносец, гвардии-сержант, легко пошел на контакт. И утром... Мне хотелось вставить в глаза спички. Зато услышал столько нужного, что хоть сейчас за книгу садись. Кстати, а вот и тема. Рассказать о войне, солдатская правда, что может быть честнее и правильнее. Верно, ничего. Уходя утром, я договорился с дядькой Колей, как он просил себя звать, о том, что я приеду еще не раз и хочу написать книгу. А он будет моим цензором и консультантом. И ведь договорились. Домой мы вернулись только в воскресенье и во второй половине дня. Съемная квартира у нас была вполне по современным меркам хорошая. Намылись, наелись и, отдыхая, завалились спать. Катя завтра на работу. У меня дела в гараже. Имелись еще кое-какие наработки. Нужно записать и сделать зарисовки. Я ведь и дальше буду ускорять прогресс. Работы немало. Но, как всегда и бывает, покой и планы нам только снятся. Отправив с утра жену и дочку на работу и в сад, хотел позавтракать сам, как заявились менты. «Здесь еще не принято не впускать в квартиру представителей власти. Проблема — гребешь выше крыши. Поэтому впустил». Нет, обвинений никаких не было. Но менты вдруг начали раскручивать тему пожара за Волгой. «Да-да, моего пожара. Казалось бы, ничего на меня нет, чего пристали. А нет, душу крутят, как хотят». А все потому, что когда нашли трупы неподалеку у дома, один из них был с похожими повреждениями. С похожими на те, какие я нанес, убивая бандитов в доме Лидии Николаевны. Кстати, о бабуле. Сынок, выгнавший Катю с Аленкой из дому, даже памятник матери не поставил. Это сделали мы, как только снег сошел. Еще и ездим на кладбище каждый месяц. Старушка реально была хорошим человеком. Я чувствовал себя очень плохо, когда вспоминал о том, что виновен в ее смерти, а вспоминаю постоянно. Надеюсь, на том свете она не поминает меня последними словами. Менты допрашивали почти час. Я стоял на своем, повторяя раз за разом, что не понимаю, о чем они говорят. Те недовольно шипели, угрожали, что мне будет хуже, когда все станет ясным, на что я отвечал вполне спокойно. Вот когда что-то проясните, тогда и поговорим, ребята. Вы чего-то не договариваете, вот и все. Давайте на чистоту. На чистоту говоришь? Повторил за мной старший из милиционеров. У любой банды есть общак, а в нем наворованное у простых граждан. Э, протянул я весело. Так вон вы куда клоните. Так бы и сказали. Я думал, вы после такого преступления все обыскиваете, поэтому и не говорил ничего. «А меня не спрашивали». Менты мгновенно подобрались, буквально впиваясь в меня глазами. «Что тебе известно об этом?» «Да просто все», — пожал я плечами. «О пожаре, как и говорил, ничего не знаю. А вот об общаке воровском слышал». «Интересно, откуда ты мог слышать такие вещи?» «Это ж секрет почище гостайны», — воскликнул недоверчиво один из милиционеров. «Секрет для всех, кроме покойников». Я скривил лицо... давая понять ментам, что прошел через серьезную передрягу. «Ваши товарищи, которые вели мое дело, постоянно пытались выманить из меня истинную причину моего поведения у бандитов. Никто не хотел слушать, а тем более верить в то, что я говорю. Ребят, нас вообще-то туда убивать привезли. Если вы до сих пор в этом сомневаетесь, то я бессилен вам что-то доказать». И как-то узнал об общаке. «Да разговор слышал. Их старший...» Забыл, как его звать. Борец? Да, точно. Все выговаривал кому-то, что плохо заносят, крысят. Как-то так вроде. Другие бандиты ругались, спорили, говорили, что и сам борец всех обманывает, а общаком пользуется сам. На что тот орал, как бешеный, что общак был и будет на месте, в подполе этого дома в тайнике, который даже собаки не найти. Да, ладно. Слушай, а ведь и правда в подполе осмотрели так для галочки. Я сам видел. Особо и не искал никто. Рассказав вам, я могу быть спокоен за свою жизнь?» — продолжал я. «А что, где гарантии того, что меня прямо сейчас не кончат?» «Ты сдурел, что ли?» — быстро сообразил старший из ментов. «Сейчас все под протокол, и проедешь с нами в управление. Нужно зафиксировать все твои показания и свидетельства». «О как! И ведь повезли. Все записали, выслушали, дали расписаться и подшили к делу. Далее пришел какой-то начальник и руку жал, благодаря за сотрудничество. Блин, а вот сразу так нельзя было. Сначала осудили человека, а теперь что? Руку жмут. Еще бы грамоту почетную дали, в придачу к судимости. Это в будущем она особо ни на что не влияет. Но ну, не устроишься работать в милицию, да и хрен с ней. Туда идти надо родиться с правильными понятиями. Ну или чистолюбие такое иметь. А вот здесь другое дело. «Одно для меня хорошо. В армию не берут. Даже военник уже получил официально. А вот в остальном...» На неслуживых, да еще судимых смотрят очень криво. Понятно, что на лбу не написано, но вот в паспорте штампик стоит. Очень некрасивый. Всем ведь плевать, за что осудили человека. Клеймо есть, значит, отщепенец и враг. Баста! В Москву мы втроем. А что, взяли и дочку? Куда ее девать-то? Приехали в середине мая. Столица этого времени мне даже понравилась. Нет, меня, как и прежде, отталкивает большое количество людей, домов, машин и габариты самого города. Но что-то тут было такое... родное, что ли? Вообще, я больше люблю Питер. Мне по душе его невысокая застройка, каналы, мосты. Москва же... это что-то другое, недоступное мне пока. Огромные проспекты, спешащие уже сейчас, в 70-м году 20 -го века куда-то люди, высокие дома и шум. Не люблю шум. Да и помните, наверное, мне лес и деревня нравятся гораздо больше. Да и не за горами то время, когда и сами москвичи поймут всю прелесть жизни в столице. Они станут здесь только работать, а жить предпочтут за городом, в своих домах. А Москва... превратиться в коммуналку, в которой кого только не будет. Для начала культурная программа. Естественно, на вечно живого вождя посмотреть надо хоть раз в жизни, точнее, и одного раза достаточно. Далее Катя непременно захотела обойти большие магазины, а я предложил первенство отдать детскому миру. Никак не думали, что останемся в нем почти до вечера. Разве можно оторвать ребенка от созерцания игрушек? Слава Богу, что дочь у нас всегда была вменяемым ребенком, да и возраст сказывался. Ей там ведь 10 было, сейчас уже даже 11 было бы. Поэтому игрушки она выбирала не по своему теперешнему возрасту, а несколько иные. Ее интересовали конструкторы, настольные игры, а не зайчики-морковки. И важная деталь — Дочери достаточно сказать, что нужно выбрать игрушку, и она не станет капризничать, прося много и сразу. Скорее, это мы сами всегда предлагали ей взять что-то еще, если хочет. Тут же реально разбегались глаза. А у меня внутри опять истерика. Ну, мля, почему вот так всегда? Кому-то все, а кому-то деревянные игрушки, прибитые к полу. Мать вашу, коммунисты, чертовы! Что, блин, замкадом жизни нет? Там нет детей, и им не нужны игрушки. А вещи в магазинах? Здесь то, что в регионах достают и выбрасывают, в свободном доступе. Дефицит только по-настоящему на что-то дорогое и в основном импортное. Почему? Вот и будут всю жизнь рваться люди в один город в стране, ибо в других ловить нечего. Зачем творить беспредел и дефицит там, где не надо? Самим себе проблемы создавать, а? Или как в лозунге «Нет таких вершин!» «Так устанет народ на вершин то карабкаться? Причем уже скоро устанет!» «Нет, все же нужно что-то делать с моими взглядами на жизнь. Я тут с ума сойду, если хотя бы не попытаюсь что-либо изменить». Только на третий день нашего маленького путешествия я попал в издательство. Первым я выбрал молодую гвардию и, похоже, не впечатлил агента, ну или кем там являлся напыщенный идиот, Решивший, что, как и все в этой стране, хорошие книги пишут только у них в Москве, ну еще в Переделкино. Сказал бы я о тех, как минимум 50% современных писателей, кем они являются на самом деле. за идейные. Оставив заявку, если честно, даже не хотелось, Катина настояла. Уехали в следующее. Издательств, занимающихся выпуском фантастики, на самом деле мало, и выбирать я не собирался. Оставили рукописи еще в двух конторах, да и поехали себе на вокзал. Завтра надо быть дома. Кате дали только четыре дня, надо поспешать. А дома меня ждал очередной вызов в милицию. Сотрудники нашли все закладки бандитов, включая и ту первую, которую я увел у бандосов и сжег тогда их дом. Да-да, золото я не прибрал себе, а в одну из ночей пробрался в тот злополучный дом, где недавно устроил бойню и спрятал цацки в погребе. Риск был огромным, но мне надо было так поступить. Мало ли, вдруг и правда вернут людям добро. Ну и меркантильный интерес тоже был. Забравшись в подпол, я довольно легко отыскал заначку общак и, достав из него бумажные деньги, не тронул все остальное содержимое. А было там много чего. Золотишко бандиты нахапали столько, что даже глаза округлились, когда увидел. Именно поэтому, совершив такую вылазку, я издал так спокойно милиции общак. «Гражданин Андреев, мы вызвали вас поблагодарить за сотрудничество», ошарашили меня в милиции. В кабинете, кроме собственного следователя, были еще какие-то чины в штатском. «Только благодаря ценностям, найденным с вашей помощью, мы с точностью установили причастность этой банды как минимум к десяти разбойным нападениям. Все они осуществлялись с особой жестокостью. Много эти гады народа положили. Штатские пожали мне руку и быстренько вышли, а следователь попросил задержаться. «Мы правда благодарны вам», — начал следак разговор, «а я все гадал, зачем и к чему вообще вся эта показуха». «Спасибо, конечно». Если б меня еще и не судили за этих уродов, было бы вообще замечательно. Вы сами виноваты. Я могу вам теперь немного раскрыть подробности. Прокурору просто не предоставили выводы экспертов о вашем самосуде. Да-да, не надо протестовать. Эксперт-криминалист, человек-ученый, лицо незаинтересованное. Он все разложил по полочкам, подтвердив наши подозрения. Вы могли бы оставить их в живых, но предпочли убить. «Состоянием эффекта такое не назовешь». «Но мы не стали настаивать. Если бы вы были хулиганом и убили простых людей в драке, это одно. Но вы убили бандитов, настоящих бандитов. Эти твари давно держали народ в страхе, а поймать за руку не удавалось. Но появились вы, и все произошло так, как произошло. Еще раз спасибо вам. Всего хорошего». «И вам», — коротко ответил я и побрел на выход. «На работу не устроились?» — догнал меня вопрос. «Мы можем дать рекомендации. Тогда статья в паспорте не будет играть роли». Мы с женой написали книгу, и рукопись сейчас в издательствах. Только вернулись из Москвы. От рекомендации я, конечно, не откажусь. «О, это хорошо, что вы занимаетесь творчеством. А что на заводе делали? Пытались устроиться? Мля, следили, что ли?» Предложил проект лодочного мотора. Спокойно пожав плечами, ответил я. «Вы еще и изобретатель?» Неподдельное восхищение сквозило в голосе следователя. «Немного. Если выпустят двигатель, будет понятно, какой я изобретатель». «А зачем вам еще один двигатель? У вас же есть один». «Так это не себе», — пожал я плечами недовольно. «Выпустят, будет людям, что купить для лодки». а что у нас мало лодочных моторов непонимающе смотрел на меня милиционер ломучих много я хотел надежно сделать хотя если кривыми руками собирать то можно из конфетки обратно какашку сделать мент заржал и задав еще пару вопросов а также вновь пожелав всего хорошего попрощался. я вернулся домой приготовил вкусный обед и собрался в город на прогулку была идея не давала покоя с первого дня в этом времени. Я рано потерял маму, мне и 16 не было, а ей всего 36 было. Очень хочу увидеть ее. Сейчас ей всего-то 11 лет, девчонка совсем, но от этого хочется увидеть еще больше. Сев на автобус, поехал в центр. Мои родные живут сейчас на другой стороне города. Так же, как и нас здесь, его только недавно начали застраивать хрущевками. Посмотрим, что там и как. Автобус шуршал, я смотрел в окно и размышлял. А ну как не возьмут нашу рукопись, что тогда? Честно говоря, да и плевать. Мало ли в чем можно проявить себя. На днях я собираюсь в поездку к ветерану, буду записывать его рассказы и начну цикл книг. Очень хочется о войне, это сейчас, в этом времени. Достойное чтиво. и меньше вероятность отказа, так как побаиваются реакции со стороны ветеранов. От остановки я шел и не узнавал район. Почти нет деревьев, еще попадаются частные дома, дороги между домов не асфальтированы, стройка сплошная. Наш дом стоял третьим от дороги. Дойдя, была середина дня, я остановился чуть поодаль и стал просто смотреть. На окна, на двор. Зайти я не смогу. как это будет выглядеть. А вот просто посмотреть со стороны. Ларис, гулять пойдешь? Мальчишки в Кустовске звали. Опа! Две девочки. Одна стройная, с красивыми черными кудряшками на голове, вынырнула из-за ближайшего угла дома, с ранцем за спиной и шла к подъезду. К моему подъезду. А вторая, худая, с острыми чертами лица, стояла на балконе второго этажа. Так ведь это тетя Люда. а с кудряшками «Люсь, к нам задали много, да мне еще на волейбол идти забыла». Голос «Мамы». Блин, да он еще детский, совсем не такой, но все же у девочек голос меньше ломается, чем у парней. Что-то внутри меня сжалось в комок и захотелось подбежать и обнять, прижаться, хотя какое там прижаться, а наш ребенок еще. Мама шла спокойным шагом к подъезду. Вероятно, думала о чем-то хорошем. Улыбка озаряла ее красивое детское лицо. Не чуя ног, я медленно опустился на траву рядом с палисадником, разбитым возле дома. Слезы текли по моим щекам. Ничего с собой не мог поделать. «Вам плохо?» — вдруг раздался над ухом голос. «Господи, зачем я так близко подошел?» «Нет, все в порядке, спасибо», — ответил я, поднимая глаза. Рядом стояла и смотрела мне прямо в глаза Лариса. А ведь она смотрит сейчас в свои глаза. Мне всегда в детстве говорили, что у меня мамины глаза. Из школы. «Ага», — кивнула девушка и подала мне платок. «Вы плакали? А говорят, что мужчины не плачут». «Эх, девочка, знала бы ты, как мы все родные тебе мужики. Муж, брат, двое сыновей». «Будем рыдать всего через каких-то двадцать пять лет». «Врут», — коротко ответил я, глядя в глаза девочке. «Всякое бывает. Тебя Ларисой зовут?» Она кивнула. «Красивое имя». «Мне тоже нравится. Хоть редкое. А то в школе одни люськи до да гальки», — задорно засмеялась Лариса. «Здорово. Поддержал я ее настроение». «А почему вы плакали? Что-то болит?» Блин, она уже тогда была такой участливой ко всем, что сердце замирало. Сколько я видел в детстве, как мама помогала всем и каждому, наверное, потому и работала потом в детском саду. Правда, не всегда работала. Может, таким сочувствием и заботой она себя и растратила, что и для самой себя ничего не осталось. Как ее предупредить? Вот как, а? Выйдя замуж и родив первого ребенка, меня... Она с моим отцом уедет в Тольятти. Там мама пойдет работать на завод. На вас, конечно. Скорее всего, зачатки ее болезни образуются именно там, так как работать она будет в цехе окраски. А в эти времена ни о какой экологии еще не слышали. Краски и растворители сейчас такая зараза жуть берет. Да, сердечко прихватило. — Вы вроде еще молодой совсем, — неподдельно удивилась мама. — У молодых сердце не болит. Болит, девочка, болит. Вот погляди на меня, молодого и с больным сердцем, видишь?» Она кивнула, а я продолжал. «Береги здоровье с самого детства. Когда вырастешь, не ходи работать на большой завод, иначе быстро заболеешь. Там опасно очень, вредно». «А я не пойду на завод. Я буду одежду шить». «Точно. Она и техникум закончит на швию. Будет здорово шить и вязать». Смотрите, в какой одежке мы ходим. Я лучше сошью. Вот правильно. Запомни это, Лариса, никогда не забывай. Обещаешь? Я так посмотрел на нее, что девочка буквально застыла. Такое бывает, когда увидишь незнакомого человека, но внезапно осознаешь, что откуда-то его знаешь. Обещаю, тихо прошептала она. А вы кто? Твой ангел-хранитель, так же тихо прошептал я. «А как вас зовут?» «Саша». «Вот интересно, как она теперь назовет своего первенца?» «Я запомню». «Брат у тебя из армии пришел уже?» Перевел я разговор. «Да», — встряхнулась девочка, словно скидывая оцепенение. «Только в этом месяце». «Скажи ему, что вино — это дрянь. Много людей умирает от вина. Пусть дальше спортом занимается. А про вино даже думать пусть забудет. Поняла?» «Поняла?» — вновь кивнула девочка Лариса. «А откуда вы знаете, что он спортом занимается, и что в армии был?» «Ты забыла? Я ангел-хранитель. Я все знаю». «А расскажите что-нибудь еще?» — буквально засияла девочка. «Да уж, ко мне бы в детстве кто-нибудь вот так подошел и рассказал, что делать». «Маме передай, чтобы за здоровьем следила. А папе...» что если будет и дальше вино пить, за ним демон придет. И ведь придет в 82-м, только не демон, а белочка. Повесится мужик всего в 52 года. Жена его, моя бабушка, будет в это время в больнице лежать после операции, а он горевать будет в одиночестве и пить, и допьется. «Если ты все знаешь, то как маму зовут?» Испытующе посмотрела Лариса. «Эх, девочка», — усмехнулся я, — «я же сказал, я все знаю. У тебя завтра день рождения, правильно?» Я улыбался во весь рот. «Ой», — она даже испугалась, — «правильно, мне одиннадцать лет исполнится». «Вот-вот. А маме твоей сорок лет в этом году, если точнее, двадцать пятого декабря. А зовут ее Юлий, а папу Славой. Брат твой, Вова, в марте двадцать лет отметил, правда, еще в армии был тогда». «Вы не ангел-хранитель, вы какой-то волшебник!» Она хлопала длинными черными ресницами и улыбалась в восхищении. «Называй, как хочешь. Давай в игру сыграем». Я вдруг подумал, что мог бы немного помочь родной семье. «А почему нет?» «В какую?» — заинтересовалась Лара. «Смотри, видишь ту березу?» Я указал на стоявшую за домом березку. Она и во времена моего детства будет стоять, правда, будет большой и старой. Да. «Там дупло есть. Если что-нибудь подставить под ноги, то дотянешься. Когда тебе что-то нужно будет, дома что-то случится, напиши записку и положи туда. А я помогу». «А что случится?» — насторожилась Лариса. «Да так, мало ли чего, девочка. Жизнь — сложная штука. А пока вот, держи». Я достал маленькую шоколадку, привезенную еще из столицы. Прихватил с собой сегодня просто машинально, будто знал заранее, что пригодится. «Спасибо, но мама запрещает брать у чужих людей конфеты». Она так деловито сунула руки за спину, словно боялась, что они сами без ее желания возьмут шоколад. Смешная какая. «А я не чужой. Забыла?» «Я боюсь, мама ругать станет. Она у меня строгая». «Я знаю, что строгая. А ты ей расскажи обо мне». Она тебе сначала не поверит, но ты расскажи о сметане. Она и поверит. Это была реальная история, о которой не знает сейчас, наверное, никто. Раньше жители деревень сдавали государству буквально все, все, что производили. И вот собрал прадедушка сметану, на утро отвезти хотел, а сестра бабушки, маленькая еще была, глупая, взяла да и съела целую банку. Прадед так ругался, что моя бабушка его дочь Испугалась за сестру, отец хотел ее побить, и взяла вину на себя. Отец всыпал ей тогда ремнем, но позже, узнав все, просил прощения. Раньше люди были жестче, не сюсюкались с детьми, как мы в будущем, да и условия-то какие были. Прадед воевал на Первой мировой, попал в плен и долго был в рабах у немцев, рассказывал дочерям. Это мне бабушка потом говорила, что работал на мельнице у немца, но потом сбежать смог. Я думаю, вынеся тяжелое бремя войны, плена, настоящего рабства, отец и был у нее очень жестоким человеком. Жизнь другая была. Вот эту историю я ей рассказал своей будущей маме, чтобы она смогла в свою очередь рассказать ее своей. Здорово, а мне мама такого не рассказывала. Как же им плохо жилось. «Да, Лариса, там были другие времена. Людям жилось очень тяжело, поэтому и умирали рано. Вот и прошу тебя, я ведь ангел-хранитель, а не Господь-Бог. Я могу только предупредить, поняла? Только Боженька может что-то сделать за человека, помочь ему как-то, но я только советом». «А у всех есть ангелы?» «Есть, Лариса, есть. Только одни люди злые, они не видят нас». не слышат наши советы, а другие добрые. К таким мы и приходим. — А у меня будут детки? — Ух, вот это ни хрена себе, одиннадцатилетний летний ребенок. Я аж покраснел. Кажется, лицо жаром обдало. — Будут. Обязательно будут. — Хорошо. — Я много тебе всего рассказал. Ты запомнила главное? Думайте о здоровье. Беги давай домой, а то мама, наверное, уже потеряла тебя. Она же на заводе, удивилась Лариса, но скорее тому, что я сам не знаю этого. Я знаю, просто так сказал. Нажалуется ей кто-нибудь из соседей, что ты с незнакомым человеком говорила, а ругает. Но ты и все же о сметанке-то расскажи. Вдруг поможет, и она не станет ругаться, усмехнулся я. Мама, тьфу, блин, какая она еще мама, девчонка. Лариса убежала домой, несколько раз обернувшись, посмотреть на меня... Наверное, думаю, что сейчас на небо улечу. Встреча с будущей мамой добавила мне сил и эмоций. Конечно, мне хотелось бы рассказать ей совсем другое, но рассказать той маме из будущего, женщине 35 лет от роду, мудрой и доброй. Рассказать, что у нее есть внучка. Рассказать о том, как мы жили без нее. Как я скучал. Встрепенувшись, все же хорошего от встречи я приобрел больше, побрел назад к остановке. Пока добирался до дома, пришла идея найти и Катину маму. Она должна была приехать из деревни в 64-м. Сейчас ей... Ого, 15 уже. Вполне взрослая. Посмотреть со стороны на нее, а потом как бы случайно взять на прогулку Катю и показать ей будущую маму. Интересно же. Какая реакция у жены будет? Отец Катерины в этом году должен в армию уйти. Но вот когда точно, весной или осенью, увы, не знаю. Придет в 72-м, тогда, скорее всего, и на него поглядим. Что же до моего отца? Мы были с ним в слишком плохих отношениях. Сразу после смерти матери, меньше года тогда прошло, он ушел жить к другой женщине. Может, из-за юношеского восприятия может, еще по какой-то причине, ревность это или другая хрень, но я злился на него. Знаю, что, возможно, не должен был, но если бы он только поговорил со мной, объяснил, просто почаще бывал у нас, эх, да все могло бы пойти по-другому. А так, я винил его, хоть и не признавался в этом даже себе, а он, вероятно, винил меня в том, что я не поддерживаю отношения. Много было разногласий, много. но я все равно его любил, очень любил. Просто мне его очень не хватало, вот и злился. Так вот об отца. Он через два года поступит учиться в речное училище, приедет из своей деревни и останется здесь навсегда. На четвертом курсе он познакомится с мамой, где-то в городе, начнут встречаться. Ей будет 17, а ему 19. В 79-м они поженятся, а в 80-м явлюсь в этот мир я. Ух! Вернувшись домой под впечатлениями, сразу не разглядел письма в почтовом ящике. Его принесла вечером жена, вернувшись с работы. К этому времени мы с Аленкой, я забирал ее из сада, уже нагулялись и наелись. Мама наша пришла уставшая и голодная, но письмо заинтересовало и ее. Ведь как ни крути, Описать здесь мне могут немногие. Это письмо и было от одного из таких людей. А точнее, от директора моторного завода, Павла Федоровича. Не имея возможности мне позвонить или встретиться, наш знакомый инженер также не мог ему в этом помочь. Он написал мне письмо, ибо адрес наш у него как раз был, я сам его оставил, когда мы здесь обосновались. Письмо было коротким. Павел Федорович просто хотел встретиться и поговорить, Назначил встречу. Значит, завтра и поговорим. Ибо встреча как раз на завтра. Смотри-ка, как он угадал с доставкой письма. Или сейчас почта работает как надо.